«Ты кто такой?» От удивления я отняла руки от лица и приподнялась на локтях, подслеповато пытаясь разобраться, кто же мой очередной визитёр. Не спальня, а проходной двор какой-то. В серебристо-белом свете луны я смогла рассмотреть широкие бугристые плечи, светло-пепельные волосы и гордый мужской профиль. «Да за всю мою жизнь у меня не было столько мужчин, сколько за эту ночь пришло в мою спальню. Мне сегодня вообще дадут поспать?» Зови меня. «Апполонио, детка!» – мурлыкнул этот незнакомец, и в следующий момент, когда я была готова завизжать, поняв, кто забрался ко мне в комнату, на моей руке щёлкнул золотой браслет. Краем глаза я успела уловить тёмно-фиолетовый отблеск. Мелькнула догадка о природе этого блеска, но через долю секунды услышала металлический звон застёжки. Сразу же, как украшение оказалось на моей руке, я почувствовала, как на меня навалилось оцепенение». В ушах неприятно зашумело, взгляд стал осоловелым. Куда-то подевались все переживания касательно брака и развода с Абераном. Вдруг всё стало казаться таким мелким и неважным, не стоящим моих эмоций. А мужчина передо мной – самым важным, самым красивым, самым сильным и потрясающим мужчиной в моей жизни. Аполлонию щёлкнул пальцами у меня перед носом и приказал «Слушай сюда и не двигайся». Край моего сознания вопил о том, что на мне сейчас ментальные чары подчинения. Но я с тупым обожанием уставилась на мужчину. Какие у него восхитительные плечи и нос. Понятно, почему Ванесса на него запала. Удивительное дело, что Абиран поверил, будто мужчина с таким породистым лицом может быть всего-навсего дворецким. Жаль, мой супруг совершенно не разбирается в людях. Собственно, а какая теперь разница? Слушаю. Непроизвольно пошевелились мои губы. Я готова была поклясться, что это произнесла не я, но почему-то слово разрезало тишину спальни. «Отлично! Значит, браслет действует, как и говорил Гордон». Аполлонио довольно потер руки, встал, прошелся к входной двери и запер ее изнутри на щеколду. «И почему я этого не сделала сама, когда ложилась спать?» – отстраненно подумала я. Но кусать локти было уже поздно. Вдруг стало очевидно, что я сильно сглупила. Я догадалась до того, что Гордон планировал использовать Ванессу. Но её место неожиданно заняла я. С учётом того, что партнёрский договор на торговлю специями не подписан. И отмыв денег через совместное дело отменяется. Очевидно, что Гордон попытался действовать со мной так же, как изначально планировал поступить с Ванессой. То есть наденет на меня артефакт подчинения». О, небесная дева, где были мои мозги? Ещё каких-то полчаса назад в этой спальне находился Абиран, и можно было попытаться сделать хоть что-то. Как-то всё не кстати сложилось, дёрнул щекой Аполлонио. Я уже планировал оставить с носом Гордона и забрать денежки, которые добудет Ванесса. Но он стал что-то подозревать, срочно приплыл и стал искать новую невесту своему племяннику. «Как тебе удалось захомутать этого типа?» Ванесса его несколько месяцев окучила, чтобы он созрел на предложение. «А она, между прочим, красотка, не то что ты». Он окинул взглядом мои пышные телеса, которые практически не скрывала кружевная ночнушка. «У меня зачесался язык высказать Аполлонио всё, что я о нём думаю. Да, я знала, у меня есть лишний вес, и мне уже давно не двадцать». Но всё равно мне было неприятно слышать такие слова в свой адрес». Злость на мужчину, стоявшего напротив меня, отрезвляла. Туман в голове начал медленно рассеиваться. «Неужели я могу сопротивляться действию артефакта?» – изумлённо проскочила у меня в голове. «Отвечай, почему Аберран запал на тебя? Ты использовала приворотные чары?» аполлонио внезапно повысил на меня голос. Мне совершенно не хотелось признаваться в том, что мы с супругом напились до потери памяти. Но после того, как мужчина задал вопрос, я буквально-таки нутром почувствовала острое желание исповедаться. «Нет, никакой магии я не использовала. Нас обоих предали любимые люди», – произнесла я сквозь зубы, сопротивляясь собственному языку. Голова кружилась, отчаянно тошнила, но я пыталась скинуть навалившиеся оцепенения. Я чувствовала, что могу сопротивляться. Надо всего лишь понять, как это делать. Моё собственное тело казалось безумно тяжёлым и неповоротливым. Безумно сильно хотелось снять этот дурацкий обжигающий кожу браслет. «Хм...» – Аполлонио задумчиво почесал свой подбородок. «То есть вы сошлись на почве взаимного сочувствия друг другу?» «Можно и так сказать. С усилием выдавила я, а мысленно добавила. И семян пустынного игольника» добавленных Мустафанский курительный прибор. Ваш брак настоящий? Это правда, что вы не заключили брачный контракт? Аполлония стрельнул глазами на моё предплечье, увидел золотую татуировку и одёрнул сам себя. Вижу, что настоящий. И, по-видимому, без контракта. Что ж, жаль. Меньше всего я хотел бы брать на душу грех. Я напряглась изо всех сил. О каком грехе идёт речь? О чём он? Ванесса та ещё дурочка, наивно верит в то, что ваш брак окажется недействительным, и Аберан женится на ней. Но раз вас связала золотая татуировка, что ж, приказываю тебе убить своего супруга. И как только ты получишь все деньги, причитающиеся тебе как вдове, ты отдашь их мне. Поняла? Я с ужасом посмотрела на Аполлонио. Что? Убить Аберана? Как убить? просипела я, хрипшим от спазма голосом, и с трудом сглотнула ставшую вдруг вязкой слюну. «Как-как?» – раздраженно ответила полонию «Да как хочешь, так и убей его. Хочешь – зарежь, хочешь – чарами стукни, хочешь – яд подмешай, мне всё равно. Ты должна остаться законной вдовой, и все деньги Абирана ашинхая анбахшаха должны оказаться у тебя». Я сидела и понимала, что если буду молчать, то он прикажет мне убить моего супруга прямо сейчас. А если буду задавать дополнительные вопросы, то рискую получить весьма чёткий ментальный приказ, который не смогу обмануть. Если, например, Аполлония скажет мне убить Абирана чарами, то у последнего осталось бы мало шансов на то, чтобы выжить. Всё-таки Абиран не маг, а вот если выполнить приказ и попытаться прирезать Абирана, то появляется шанс, что он отобьётся. Не зря же у него в столовой етаган лежит. Да и вообще он голыми руками смог Эдика уложить. И всё-таки я почувствовала, что меня начинает одолевать паника и мелко потряхивать от сложившейся ситуации. Какая разница, как попытаться убить Абирана? Основное я должна это сделать. И в лучшем случае супруг решит, что я таким образом захотела озолотиться за его счёт. А в худшем... Думать даже не хотелось, что будет в худшем случае. Я вспомнила его мягкую улыбку, ямочку на подбородке, волнистые волосы и сердце ёкнуло. Мой любимый отчим, Леон Трейдс, с детства говорил, что безвыходной ситуации не бывает. «Значит, и сейчас я смогу найти выход. Надо лишь тщательно его поискать». «Что же делать?» Я напряглась, вспоминая те немногие лекции, которые я посещала в Магической Академии Ментальной Магии. Разумеется, когда я узнала, какие семинары предстоят всем ментальным магам, я тихо-мирно перестала посещать Академию. Эти лекции читал куратор Академии, Кристофер Дарси. Как наяву помню его восхитительные ярко-зелёные глаза, которые манили словно магнит, плавное движение, бесшумные кошачьи шаги, мягкий вкрачивый голос, которым он зачаровывал всю аудиторию. И никто не смел даже чихнуть, не то чтобы громко пошептаться». Я закрывала глаза в такие моменты и представляла, что мы находимся наедине, а всю лекцию он читает только лишь мне. Ох, ну и не только это я, конечно, себе представляла. А судя по раскрасневшимся щекам и опущенным взглядам немногочисленных студенток женского пола, посещавших занятия Кристофера Дарси, не я одна воображала себе многое. От Кристофера исходила такая мощная аура силы, властности и таинственности, что большинство девушек влюблялись в него с первого взгляда. Что уж говорить обо мне, пухлой глупенькой студентке с миловидным лицом. Во времена учебы в университете большинство учащихся, в том числе и ребята, предпочитали держаться от меня обособленно, видя, что я не сдаю со всеми экзамены и сессии, и, как следствие, считали меня чьей-то протеже. После получения диплома я с головой ушла в работу и на личную жизнь времени как-то не оставалось. Так и получилось, что к своим 29 годам у меня был действительно небольшой опыт общения с противоположным полом. Помню, однажды я искала аудиторию предстоящей лекции по перевариванию и заплутала в коридорах Штольского магического университета. Надо было спуститься вниз в подвалы, но вместо этого я свернула куда-то не туда – И попала в потрясающий по своей красоте проход, сделанный из прозрачного стекла. А за стеклом вокруг раскинулся зимний сад с экзотическими растениями и яркими цветами. Как оказалось позднее, это был переход, связывающий Штольский магический университет и магическую академию ментальной магии. Но на тот момент я этого не знала. Я прильнула к стеклу, рассматривая диковинные деревья, и совершенно не заметила, как Одрен Тодсон, старшекурсник и первый красавчик с кафедры боевой магии, со своими дружками подошёл ко мне со спины. Они зажали меня в полукольцо и стали отпускать грубые шутки в мой адрес. Красавчика и его приятеля интересовало, как так вышло, что я хожу на занятия в их группу, но при этом не сдаю экзамены. Они строили пошлые догадки на тему моих взаимоотношений с учителями и ректором университета – перемежая их сальными комментариями о том, что под моей невзрачной внешностью кроется страстная жрица любви, раз даже кто-то из опытных мужчин решил устроить судьбу своей протеже. А я, сгорая от стыда, прижималась к стекля на стене перехода и впервые проклинала просьбу отчима к бургомистру Арону Вольсмангу устроить меня в университет без всяких экзаменов в счёт покрытия старого долга. То ли Одран Тодсон со своими друзьями слегка выпил, то ли решил припугнуть меня, чтобы таки получить ответ на свой вопрос. Но как-то незаметно они стали формировать и подбрасывать в воздух огненные шары. Нет, никто из них не сделал мне физически больно и даже не ударил. Они пытались задавить меня своим авторитетом старшекурсников и напугать, чтобы я им созналась. Именно в тот момент, когда Одран уже приставил ко мне магический шар, слегка подпаливая студенческую мантию, и изощрялся в фантазии, строя очередное дикое постыдное предположение о моих постельных талантах, позади него я увидела Кристофера Дарси. Высокого статного и убийственно красивого, с горящими неестественно зеленью глазами. Я готова была провалиться на месте и выслушать ещё с десяток оскорблений в свой адрес, лишь бы Дарси не появлялся в этом чёртовом переходе и не слышал всего того, что озвучили студенты». Кристофер, как всегда, подобрался к компании студентов настолько бесшумно, что его никто, кроме меня, не заметил. А затем... Затем он предложил всем им напасть на него, раз они такие смельчаки, что в шестером угрожают огненными шарами студентки с младшего курса. И то он его был настолько приказной, не допускающий неповиновения, что Одран и его друзья не посмели ослушаться. Вот только ни один огненный шар не долетел до ректора академии. Юные дарования все как один застыли перед Дарси, побледнев и пялись перед собой огромными от ужаса глазами. Ректор не повёл и бровью, а несколько юношей обмочили от страха штаны и бросились на наутёк. Двое точно разнеженные девицы упали в обморок, а сам Модран сел на корточке, накрылся руками и слёзно умолял его не трогать. Кристофер же любезно подал мне руку, помог встать и отряхнуться, после чего сказал, что будет рад, если я посещу академию тоже, раз интересуюсь материалом для старшекурсников в университете. С того дня я смотрела на Кристофера влюбленными глазами. Все эти воспоминания пронеслись в голове за долю секунды, как и вводная лекция по теоретической постановке ментальных счетов. Дарси рассказывал, как магу необходимо сосредоточиться и представить перед собой глухую каменную стену, которая в итоге и станет ментальным щитом. Чем чаще маг тренируется и представляет себе стену, тем быстрее у него будет получаться отражать ментальные атаки или сканировать память. В идеале, к концу обучения все студенты с этой кафедры должны научиться постоянно мысленно удерживать щит, не давая возможности другим менталистам читать свои мысли. Я попробовала было выполнить домашнее задание Кристофера Дарси, но поняла, что по всей видимости во мне нет ни капли ментальной магии. А посещать свои занятия он предложил мне по каким-то своим сугубо личным причинам. Мне было очень сложно вообразить каменную стену, как будто я сама ворочила эти тяжеленные каменные бруски. В голове всплыла та сцена в прозрачном переходе, где меня спас Дарси, и как-то само собой я вообразила вокруг себя стеклянный купол. На следующее занятие Кристофер оглядел аудиторию и попросил представить себе стену, сказав, что отныне всегда, когда студенты заходят в класс, они должны на протяжении всей лекции удерживать эту стену. Дарси похвалил отдельных учеников, кому-то сделал замечание, что стена должна быть не деревянная, а каменная. Нерадивый ученик схватился за голову и простонал, осев на парту. «По мне Кристофер лишь мазнул ничего незначащим взглядом, видимо, заранее предполагая, что у меня ничего не получится. Я пожала плечами, так как в целом похвалы не ожидала. Стену-то вообразить у меня не получилось. А вот поддерживать воздушный купол оказалось достаточно несложно, а потому я всё занятие старательно удерживала вокруг себя купол. Один раз Кристофер посмотрел на меня в упор и даже слегка приподнял бровь. А я тут же вспомнила, что он услышал обо мне в том переходе, густо покраснела, и уперлась взглядом в тетрадь. Проверять свой купол на прочность я не стала, когда узнала о том, как проходит дальнейшее обучение в академии. А во избежание искушения вообще перестала появляться в академии, вернувшись к стандартному расписанию лекций в университете. Тем более у меня как раз в это время наметился прорыв в структурной магии вещей, и я всецело посвятила себя артефактам. Но идея со стеклянным куполом мне понравилась, И я время от времени возводила в своих мыслях воздушную конструкцию. Я не тренировалась намеренно, но со временем легкая дымка навсегда отпечаталась на границе моего сознания. Вот сейчас я сидела с золотым браслетом на руке перед Аполлонио и чувствовала давящее воздействие ментальной магии на разум. Кто-то из мне приказывал мне «Убей, Абирана, убей!» Вспомнив Кристофера Дарси, я почти сразу же воссоздала знакомый прозрачный купол в полной мере и стала дышать как будто легче. Я даже плечи смогла опустить. Приказ об убийстве супруга все еще маячил где-то в мыслях, но уже не был таким навязчивым. «Так вы с Ванессой любовники?» – спросила я, понимая, что мне нужно время, чтобы сосредоточиться. «А что, если все-таки попробовать дополнительно выстроить каменную стену, вдруг получится. С тех пор прошло уже много лет, и если в первый раз над стеклянным куполом я пыхтела почти полночи, то сейчас у меня получился за одну секунду. Я прикрыла глаза и вообразила гладкие белые камни. Небольшие, чуть меньше обычных кирпичей, иначе их слишком тяжело укладывать. И положила первый ряд перед собой. «Ну, можно и так сказать. Она очень любит поболтать. Так что я решил пристроить её хорошенький ротик в нужном направлении». В конце концов, должен же я получать моральную компенсацию за то, что приходится работать с такой визгливой девчонкой. Мой наниматель меня сразу предупредил, что Ванесса должна остаться девкой на момент бракосочетания, или же Аберан может раздумать на ней жениться. Я глубоко вздохнула и выдохнула, после чего положила ещё один ряд белых камней, а на него ещё один. «Выходит, ты пользовался чарами подчинения, чтобы заставить девушку себя облажать?» «Как можно ровнее?» – спросила я, стараясь вывести Аполлонию из себя и ещё немного потянуть время. Моя фраза попала точно в цель. Аполлонию был привлекательным мужчиной, но то, с каким пренебрежением он говорил о Ванессе, наверняка не раз отталкивала от него представительниц женского пола. Я неосознанно надавила на его больную мозоль. «Да как ты смеешь?» Голос мужчины перешёл в тонкий виск. «Да ты на себя посмотри! Да я бы в жизни не поверил, что кто-нибудь согласится в твёрдом уме и памяти с престарелой куроногой лечь в одну постель!» «Да она сама, мне можно сказать, предложила этот вариант оплаты!» Я пропустила мимо ушей престарелая куронога в свой адрес. И не такое слышала. Мне не впервой. Главное не терять концентрацию. Я положила ещё несколько рядов белых камней, и почувствовала, как ослабевает действие браслета на моё сознание. Теперь приказ убить Аберана звучал словно туман, очень приглушённо. «Оплаты?» – машинально повторила я, всеми силами вкладываясь в ментальный щит. «Ну да, оплаты!» Она попросила не действовать на неё через кольцо, хотя надела его, прекрасно понимая, что это такое. Всё-таки она была не дурой и осознавала, что Гордон Анбакшах подстрахуется, чтобы она точно отдала ему все деньги. Но я и предложил. Взаимовыгодное, так сказать, сотрудничество». Ещё несколько рядов. Всё, стена готова. Она была кривоватой, не очень высокой, но стояла сама по себе в моём сознании и не норовила упасть. Я медленно переложила руки на колени, пробуя, каково это. Ведь в самом начале Аполлонио приказал мне не двигаться. Сейчас я ощущала лишь неприятный зуд в районе запястья, где плотно сидел золотой браслет, но не более. Никакой острой боли или жара от браслета, чей указ я не выполнила. Ура! Неужели у меня получилось? Аполлонио был слишком увлечён и не заметил моих движений. То есть ты на неё совсем не воздействовал? Мне было важно понять, как Ванесса замешана во всём этом деле. Невинная жертва или соучастница? Как-никак она невеста моего супруга. Быть может, она не такой уж и плохой человек, действительно влюбилась в Аберана, а всё остальное было ментальным приказом, которым она не смогла сопротивляться. «Ну как, вначале немного воздействовал на неё, конечно», – смутился Аполлонио, «но она сама мне предложила эту сделку». Всё сходилось. Когда я сняла кольцо с Аберана Ашинхая, он надолго потерял сознание, что свидетельствовало о том, что на него незаметно, но постоянно давили ментальной магией. После того, как я сняла кольцо с Ванессы, Феликс вскользь отметил, что она даже не потеряла сознание. То есть Аполлонию не врал. Он действительно использовал артефакт лишь в самом начале. «Ясно», – пробормотала я, выяснив для себя всё необходимое. Потянулась рукой к браслету и просто его сняла. «Как?» Ужас на лице мужчины был написан столь явственно, что он даже сделал шаг назад. «Как ты его сняла? Ты что, менталист?» Но я проверял. Ты не состоишь на государственной службе. Как такое может быть?» Я медленно поднялась с кровати и встала напротив Аполлонио. Несмотря на мой фривольный наряд, я чувствовала себя королевой положения. Да и Аполлонио было не до моего внешнего вида. Кажется, до неудачливого дворецкого дошло, что единственное оружие против меня было легко мною сломано. А ещё напротив него, обычного человека, сейчас стояла сильная магичка. А то, что Аполлонио не обладал магией, было понятно нам обоим, иначе бы он уже давно воспользовался связывающими чарами, да и браслет-артефакт от Гордона Анбакшаха ему не понадобился бы, чтобы приструнить новую невесту Аберана Ашенхая. Аполлонио дёрнул кадыком и рванул в сторону двери, но его же приготовление, а именно закрытие щеколды, ему помешали. «Раньше, чем я успела сориентироваться, яркая вспышка чужих чар» пересекла комнату и окутала фигуру преступника. аполлонию замер в смешной позе, вытаращив глаза и приоткрыв рот. Сейчас я не находила в нём ничего привлекательного. Обильная испарина покрывала лоб, из приоткрытого рта начала капать слюна, как у умственно отсталого. «Вот мне тоже интересно, как такое может быть?» – услышала я бархатный голос хрипотцой, от которого у меня побежали сладкие мурашки по всему телу. Ещё одна вспышка, теперь уже оглушающих чар, и Аполлонио с глухим грохотом упал на пол, точно мешок с вещами. Я очень медленно обернулась на звук мурлыкающего голоса, мысленно умоляя небесную деву, чтобы это был не то о ком я только что думала. Но дева меня не услышала. Там у открытого окна, опершись на подоконник, стоял он, Кристофер Дарси, собственной персоной. Понятия не имею, как ему удалось оказаться на третьем этаже особняка Ашинхай. Это не человек, загадка. Кристофер был одет безупречно, стильно и дорого, а его ярко-зеленые глаза как будто бы светились, разгоняя ночной сумрак. «А человек ли он вообще?» – мелькнула мысль. Но я ее отогнала, как самую глупую, которая приходила ко мне в голову за эту ночь. Кристофер Дарси сделал ленивый длинный шаг от окна внутрь спальни, и, не отводя от меня взгляда, повторил. Как так вышло, что девушка, обладающая ярко выраженным ментальным даром, обошла стандартную проверку при поступлении в высшее магическое заведение? Я неотрывно смотрела в невероятные изумрудные глаза и чувствовала себя загипнотизированным кроликом перед опасным хищником. Разумеется, вся моя выдержка растерялась, когда я увидела Дарси, и тщательно возведенная в мыслях стена рухнула в один миг но я смогла удержать прозрачный купол, и была этому рада. Лёгкая, едва уловимая щекотка в голове, и я ещё сильнее сосредоточилась на куполе. Так я и рассказала о том, что мой отчим имеет дело с бургомистром Штолля, а потому мне разрешили ходить на лекции без фактического поступления в университет. Нет, это секрет моего отчима, и я не хочу им делиться ни с кем. Мне не пришлось сдавать ни выпускных, ни вступительных экзаменов не даже стандартной проверки на предрасположенность дара. Благодаря Леону Трейдсу я появлялась там, где мне было интересно, и с чистой совестью пробивала те занятия, которые считала скучными и неинформативными. Я буквально ощутила, как стеклянный купол трещит по швам, когда Кристофер смотрел в мои глаза. А потому слегка расслабилась и позволила куполу стать мягким, по консистенции напоминающим жидкость. Не знаю, почему мне вдруг пришла в голову такая идея. Я много работала с артефактами из самых разных материалов. И меня всегда поражало, что столь хрупкое стекло при нагревании становится текучим. Вот и сейчас я мысленно придала своему куполу некоторые свойства воды. Вы смогли обмануть приёмную комиссию, но не меня. При нашей первой встрече я почувствовал, что у вас есть дар. Задумчиво проговорил Дарси, уже не пытаясь продавить мой щит. «У вас очень интересный щит, кстати». «Достаточно мощный, я не могу подслушать ваши мысли. Но в то же время не такой заметный, как у большинства моих студентов. За то время, что мы не виделись, вы приобрели необычайный опыт и заметно изменились». С этими словами он окинул меня задумчиво изучающим взглядом. «Удивительное дело, но я чувствовала себя комфортно одетой при всех предыдущих посетителях моей спальни». Эдвард был пьян и сам признался в разговоре с Риком, что мысли о близости со мной ему противны. Аполлонио отметил, что я его не привлекаю, а Аберран поступил как джентльмен и не смотрел на меня. Скользящий взгляд Кристофера с чисто мужским интересом заставил меня опомниться. Я вдруг осознала, что она мне надето, и с приглушенным визгом кинулась к кровати, стремительно стягивая с нее Кристофер смотрел на эту сцену задумчивым любопытством, даже не пытаясь галантно отвернуться. «Куда там? Он бы наверняка обрадовался, если бы я полностью разделась». Этот слишком внимательный взгляд заметно меня разозлил и привёл в чувство. «Ну что он, полуголой женщины, что ли, никогда не видел? Да и что во мне поменялось? Какой была, такой и осталась, разве что уже давно не двадцать». Пыхтя и отплёвывая прядь волос, неудачно попавшую мне в рот, я стремительно заматывалась в одеяло, превращаясь в подобие мумии. Раздался мягкий, чуть приглушённый смех Кристофера. «Всё же, Габриэлла, когда вы злитесь, щит ослабевает. Вам надо больше тренироваться. Что касается вашей внешности, то вы слишком строги к себе. Многие мужчины мечтают о здоровой женщине с пышными формами, которую есть за что пощупать» а не о худосочной истеричной даме, измотанной всевозможными новомодными диетами. «Да-да, только почему-то на балах все дамы утягивают свою талию до осиных размеров», – подумала я, но вслух сказала. «Сомневаюсь, что вы здесь оказались за тем, чтобы обсудить мою фигуру. Что касается экзамена на наличие ментального дара, то я его не проходила. Почему, не знаю. Мне приглашение не присылали». И вот это интереснее всего, уцепился за мои слова Кристофер. Я спрашивал у ректора университета, кто вы, и почему вас не определили в мою академию. но представляете моё удивление, когда оказалось, что такой студентке, как Габриэла Трейдс, вообще не числилась в Штольском магическом университете. К сожалению, за неимением официальных документов о том, что дар у вас всё же есть, я никак не мог повлиять на то, чтобы вас перевели ко мне. Я радовался, что после того случая в переходе вы стали посещать мои лекции. Забросить такой дар, как у вас, настоящее преступление. Тот день, когда вы не явились на практическое занятие по установке ментального счета, стал для меня ударом ниже пояса. Я не мог вас заставить прийти, я даже не мог пригрозить вам отчислением, так как вы официально так нигде и не учились. Впрочем, сейчас это неважно. Преступник Он кивнул на Аполлонию. «Пойман». «Но он не настоящий преступник. Это лишь поверенный Гордона Анбакшаха. Он заказчик всего этого безобразия», – перебила я Кристофера Дарси. «Да-да, я в курсе», – невозмутимо подтвердил Дарси. «У меня есть улика, которую мне передал Феликс Туроски». С этими словами в кармане сюртука, сшитого явно на заказ на идеальную фигуру менталиста, мелькнуло кольцо Ванессы. «Так чего же вы ждёте?» – возмутилась я тому, как много времени потеряно зря. «Стоим тут и лясы точим, а опасный преступник на свободе!» Я воинственно двинулась к двери из спальни. Но мужчина меня остановил. «Габриэла, постойте!» Мягко обратился он и дотронулся до моей руки, чтобы я не убежала из комнаты. От этого невинного прикосновения у меня сладко затрепыхали бабочки внутри живота, а тело покрылось мурашками, но я постаралась взять себя в руки. «Купол, купол, стеклянный купол, или я выдам все эмоции?» «Нехорошо получается, я замужняя женщина, а роняю слюни на ректора академии, в которой и полугода не отучилась». «Я уже отдал все распоряжения». Гордона Анбакшаха арестуют сразу же, как только он появится в порту Штоли. Аполлонио сейчас находится в этой комнате под действием связывающих и оглушающих чар. Ванесса спит в соседней спальне, в полной уверенности, что ей ничего не грозит. Впрочем, ей действительно ничего особенного не грозит, кроме крупного штрафа. Абиран сам сделал ей предложение без какого-либо принуждения. Брачный договор составляла не она. А про пункт о смерти супруга девушка даже не догадывалась. Это всё проделки делки Аполлонию. Думаю, максимум, что ей грозит административный штраф из-за того, что она не заявила о существовании артефактов с ментальной магией. На территории Торшера они запрещены. Но так как даже не она их использовала, то штрафом и отделается. Кстати, интересная вещь. Такого в моей коллекции ещё не было. Кристофер поднял двумя пальцами с кровати золотой браслет и осмотрел его со всех сторон. А потом просто и незатейливо сунул его себе в карман. Но артефакты с ментальной магией запрещены на территории торшера. Повторила я его же слова. Политика двойных стандартов, однако, у Дарси. Другим нельзя, ему можно. Да, именно поэтому этот браслет пополнит мою коллекцию. Но... Начала я возмущённо, подумав, что это вообще-то улика. «Незачем кому бы то ни было знать, что на вас пытались воздействовать ментальной магией». Блеснул взглядом Кристофер, и я заткнулась. «И правда, с кем я спорю? С ректором магической академии ментальной магии?» «Это, наверное, у меня в голове помутилось от недосыпа». Я опустила руки и вернулась на пресловутую кровать. Странно было общаться наедине с Кристофером Дарси ночью в спальне озаряемая лишь серебристым лунным светом. Я кожей ощущала всю интимность и неправильность данной обстановки. Ведь, положа руку на сердце, Кристофер мне нравился ещё со времён студенческой скамьи. Но другого выхода у меня не было. Выйти с ним вдвоём из спальни было бы ещё более подозрительным. «Я хотел с вами поговорить, но у вас так много гостей было этой ночью», протянул Кристофер, а я вдруг стала пунцовой. Вроде бы ничего пошлого он не сказал, а его слова всё равно прозвучали более чем двусмысленно. «Пришлось ждать, когда вы пообщаетесь со своим бывшим женихом, потом с супругом. Я уж было собрался навестить вас, как в спальню ввалился этот». Он пренебрежительно кивнул в сторону Аполлонио. «Ага, выходит, он всё это время был где-то рядом и всё слышал», – осенила меня. «Вот только где мог прятаться менталист, я не могла приложить ума». «Все-таки третий этаж особняка, по стене не залезешь». «Я вас внимательно слушаю», – произнесла я, стараясь не выдать волнения.